нео -Рамиэрль. Врата никто не охранял, да их, собственно говоря, и не было. Просто огонь сменился камнем, а созданный силой тоннель плавно перешёл в обычную пещеру, сырую, тёмную и холодную. Капли, стекая по стенам, отражались зажжённые тремя эльфами огоньки, золотистые и два голубоватых, и переливались, как драгоценные камни. Лиаме это место не нравилось, и она путалась в ногах Ромиерля. Окружавший порождение бездны голубоватый кокон начал таять, и Нео едва успел накинуть на свою опасную подружку новый. «Хотел бы я знать, куда нас занесло на этот раз. Отдари, боюсь, ты зря пошел с нами». «Моя дорога — это моя дорога», — отозвался солнечный принц. «Я не создан ни для покоя, ни для бунта, значит, Луциана не для меня». «Наргерель», — засмеялся Нео. «Было время, когда Тара была исполнена света. Как ты думаешь, нас бы тоже погнала из дома?» «Ты бы точно ушёл. Да и я, наверное, тоже». Сын Лорена из Элиэли понимал шутки, но сам шутил редко и словно бы извиняясь. Это так хорошо, уйти самим, зная, что дома все в порядке. Дорога, она ведь для избранных. А большинство хочет покоя и уверенности, что завтра будет не хуже, чем сегодня. «Я тоже хочу», — заверил Ромиэрль. «По крайней мере, здесь. Не нравится мне этот склеп». «Ты что-то чувствуешь?» — быстро спросила Даря. я нет», — признался Нео. «Пещера как пещера». Это-то и плохо, она может быть очень большой. Она и оказалась большой, но не бесконечной. Они два раза делали короткие привалы и один раз позволили себе переночевать, хотя, весьма вероятно, наверху царил день. Ремьерли уже начало казаться, что выбранное им направление было ошибочным. Но сверху потянуло свежестью, и затем каменные своды раступились. Тоннель превратился в расщелину. Погода оказалась не из лучших. Было сыро, накрапывал дождь. Льяма совсем жалось, но ей было лучше всех. Заклятия Ромиэрля не только спасали путников от жара огненной твари, но и защищали саму тварь от льющейся с неба воды. «Мы прыгали в бездну, а не в лужу», — заметил Нео, смахнув со щеки крупную каплю. «Но вообще-то здесь вполне мило, не то что в Светозарном». Любопытно, улитки здесь водятся или только пиявки? Это не Тара, а Дарис задумчиво тронул мокрую скалу. Скорее всего, нет. В такое везение я не верю. Хотя камни, дожди и небо есть и там. Если это Тара, то, скорее всего, мы оказались в Тагере. Похоже, здесь это называется весной. Ромерль кивнул на скромный голубенький цветок, героически вцепившийся в камень. Я не видел таких цветов, покачал головой Наргарель. Конечно, я не бывал с севернее Вархи. Похоже на Таянскую Атриолу, но меньше. Я таких тоже не видел, зато плющ тут такой же, как везде. Плющ, карабкавшийся по скалам, и впрямь был самый обычный, равный, как и кусты можжевельника. Расщелина становилась шире, края ее расходились, открывая все больше кусок низкого серенького неба. Куда бы они ни попали, здесь царела поздняя северная весна. Послышался резкий крик, и над путниками проплыла красивая белая птица. «Что-то вроде чайки, значит, рядом большая вода». Большая вода, которой они вышли через ору или полторы, оказалась с мелким заливом, столь же серым, что и низкие, ни на миг не плакать тучи. Льяме море не понравилось. И она, поочередно тряся окруженными синим сиянием лапами, затанцевала у края воды. «Да, волчонка, зря ты за мной увязалась», — засмеялся Нео. «Шла бы ты домой, в бездну!» Лема оглянулась, как показалось Рамерлю с обидой и припустилась вперед по мокрому песку. Эльфам ничего не оставалось, как двинуться следом вдоль низкого, поросшего скрюченными сосенками берега. Они шли оры полторы, когда Нео ощутил чужое присутствие. Никакой магии, просто люди. Десятка полтора, недалеко. Чем-то озабочены и раздражены. Эльф ощутил разлитую в воздухе напряженность. Войны? И да, и нет. Ромерль обернулся к своим. Впереди кто-то есть, но им не до нас. Ссорятся. Я тоже чувствую, кивнул Наргарель. Гадаре промолчал. Лияма всем своим видом выразила глубочайшее неодобрение. "А ей что-то не нравится", заметил Солнечный. "Ей здесь всё не нравится. Вода мокрая, все чужие, а нам не до неё. Подождёте меня здесь или пойдём все вместе?" "Вместе, мало ли что. Их не так уж и много. В этом мире нет магии", тихо сказал Наргарель. «Мы можем рассчитывать только на оружие». «Нет магии?» – Нел покачал головой. «Если бы её не было, волчонка бы нас всех уже поджарила. Или бы погасла». «В самом деле, глаза Адари от удивления стали ещё больше». «Но я ничего не могу». «И я тоже», – подтвердил Наргарель. «А ты, Нел? Роман прикрыл глаза, потянувшись к источнику силы, которая немедленно его захлестнула. «Со мной все в порядке», – коротко бросил разведчик. Это был мир Ангеса. Теперь в этом не было никакого сомнения. Роман узнал магию, создавшую Черное Кольцо. Разведчик носил его достаточно долго, чтобы стать своим в мире, объявленном почитателями Арцея, преисподней.